Тогда мы останавливались, чтобы послушать. Ах, вздыхал мой бедный отец, если бы я умел играть на каком-нибудь инструменте, мы бы так не мучились. А я думала, ах, если бы я была богата и хороша, под моим окном тоже играла бы музыка, и, милый отец, был бы так доволен. Я была совсем ребенком и воображала, будто отцам доставляет большое удовольствие, когда под окном дочери играют музыканты. «Пойдем», — напоминал отец. Мы отправлялись дальше, и долго еще нам вслед звучала музыка, а я думала, какие счастливцы богатые. Однажды вечером палил страшный ливень, Все улицы залило водой, и мы, промокшие до нитки, еле брели в полной темноте, скользя и спотыкаясь на каждом шагу. В довершение беды милостыня в тот день была очень скудная. Те жалкие хлебные корки, которые удалось нам купить за собранные деньги, совершенно размокли, и мы возвращались с пустыми руками. Отец чуть не плакал, ангоре. Мы брели по колено в воде, кругом не видно было ни зги. Попав ногой в яму, отец оступился и упал, потащив и меня за собой. Я проворно вскочил и протянул руку, чтобы помочь ему встать. Он с трудом приподнялся и, застонав, повалился опять. У него была сломана нога. «Не могу», — проговорил он, — «не могу, доченька, я сломал ногу». Я перепугалась, но попробовала успокоить его. — Нет, нет, отец, тебе только кажется. Постарайся встать, доченька, не могу я. Пощупай мою ногу. Я нагнулась, провела рукой по его ноге и сразу убедилась, что он прав. «Тут я давай плакать» и только я могла, чтобы обнимать и целовать отца. А он ласкал меня, утирал мне слезы и нежно уговаривал. «Полная дурочка, не плачь, ведь мне совсем не больно. Видишь, я улыбаюсь». А он постарался улыбнуться. Я этого не видела, но догадывалась. «Значит, все не так страшно», — продолжал он. «Вот увидишь». Я сейчас встану, и мы потихоньку зашагаем домой, а там мама меня вылечит, и скоро я буду так же здоров, как прежде. Бедняжка! Я продолжала безутешно рыдать, а он говорил, не плачь, не плачь, душенька. Если бы я знал, что ты будешь так плакать, я ничего не сказал бы тебе. А я-то думал, ты храбрая. Полно, помоги мне. Сейчас увидишь...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 Да еще в такую ужасную ночь. А я только и делала, что плакала и обнимала его. «Знаешь, доченька», — сказал он, — «беги-ка домой. Скажешь маме, что я остался в доме у каких-то добрых сеньоров. Поспишь, а рано утром попросишь кого-нибудь помочь тебе, и мы вместе вернемся. А я лягу поближе к стене и тоже посплю, ведь я сильный». «Что это здесь случилось?» Раздался рядом чей-то голос, который я сразу узнала. Перед нами стоял влюбленный юноша. Оказывается, мы находились на улице его дамы. «Сеньор Кабальера», — отвечал отец. «Я тот слепой, который проходит здесь каждый вечер. Дорогу размыло, я упал, сломал ногу. И не могу теперь вернуться домой».